Утром путаюсь в кошмарах, ища кнопку выключения будильника. Надо сменить мелодию на ту из сериала, и тогда буду просыпаться вместе с тобой. В голове разворачивается краткое содержание предыдущей серии. Наш полет в Чернотек яркой звезде, тау-кита, под музыку, а потом, потом хочу обратно в кошмар. Там нет ее. Нет школы и репетитора. Нет тюрьмы, в которой трепыхается мое тело. В уголках глаз выступают слезы, но я подавляю жалость к себе, когда в углу кровати вижу твой размытый силуэт. Ты уже в курсе про мой домашний арест, про репетиторов вместо сходок, про телефон, который вместо свободы станет новой версией тюрьмы. Ты знаешь, хотя я скрывала это от тебя весь вечер, пока фантазировала наши приключения. Знаешь, но ни словом, ни жестом не упрекнешь. Разве это что-то меняет, Алага? Ты швыряешь в меня пакетом со спортивной формой. Отбрасываю одеяло, встаю на пол. Россыпь мурашек пробегает до самой макушки. Выходя из подъезда к покачивающимся в парке деревьям, я понимаю: ты права. Это ничего не меняет. Прости, что повторяюсь, но как же классно бегать с тобой! Представлять себя кадетом космической академии, словно у меня есть будущее за пределами этого тупого городка, этой бесполезной планеты. Не надо так на меня смотреть. Знаешь, все, что говорят о безграничных возможностях нашего поколения, вранье. Посмотри на Аньку. Вот кто заслужил идти по своей дороге. Она хотя бы знает, куда. Но ей придется содержать нас, и ради этого она забивает на себя. Разве это справедливо? А что если, если ты встретишь человека, которому предстоит совершить жертву ради своего народа, не типа оттащить цветок к вулкану и погибнуть от жары и пламени, а провести жизнь в безвестности? нужде и страданиях, но знать, что его жертвой спасутся другие, и даже никакой мученической смерти. Просто, пуф, и нет его, и никто не узнает. Я так задумываюсь об этом человеке, что уже почти вижу его. Он почти затмевает все, что я намечала о твоем мире. Пространство воображения сузилось до маленькой картинки. Ты и этот человек, сидящий у костра, Я прихожу в себя только над столом, когда первые слова истории записаны в мысленную книжечку. От меня пахнет потом и улицы Я одна в комнате. Анька плещется в душе, она звенит чашками и кастрюлями, через весь коридор орёт, чтобы шли на завтрак. В голове гудит. Из форточки пахнет весной. Мне от чего-то сладко и больно. Я только что сделала что-то бесповоротно важное. Замираю над книжечкой, чтобы сохранить это. Хочу написать сериал, но передумываю. Это что-то только для меня. Я в школе бросаю на ее номер и сразу получаю ответ ок. У помощницы телефон появился, переступаю через подножки твари, стараясь идти в туалет, а не бежать. Только там в комбинке со сломанным бочком, шум бессмысленно растраченной воды перекрывает мое шебуршанье. Вытаскиваю другой телефон, настоящий. Чем скорее я это сделаю, тем лучше. Сначала пишу Сирил лично. От того, что я больше не увижу ее по вечерам будней, горло захлестывает соленой волной. Арабелла, какой ужас, отвечает она сразу же. Когда мы теперь увидимся? Не знаю. До новой контрошки по геометрии точно нет. Прости. Не знаю, когда смогу вернуть телефон. Прости. Забей, тебе нужнее. Мы должны быть на связи, особенно сейчас. Обнимаю телефон вместо подруги чем я ее заслужила. Потом, пока не передумала, пишу Джей-Джею, уверенная, что не ответит. Ну что, прочитал? Но в окошке прыгают три точки набираемого сообщения. Фанфики не моё. История трех минут ожидания. А что твое?» Ты мне просто нравишься. А мне просто нравится огненная звезда. На это он не отвечает, а мне больше нечего сказать. И тогда я строчу сообщение в наш общий чат сходок. «Правду о том, почему не смогу прийти. Мне так стыдно это писать, что просто пуляю, не проверяя. Прочитать, что там ответили, не хватает времени, звонок на урок. Я даже на секунду радуюсь, что не увижу хотя бы не сразу, что скажет Лис. Но она отвечает мгновенно, как будто этого ждала. Ну отпад. Так вовремя. Молодец. Вот и я убедилась. Сколько пассивной агрессии. Ну и что с того? Двое минус, но двое до сих пор плюс. Кирилл и ты, конечно. На остальных наливать